Глава 20. 5 лет назад. Виантора. Лес лунных зверей. Лестра не понимала, как Грег мог забросить их сюда. Она до сих пор считала, что это глупая ошибка. Он самый лучший переходник, а такая нелепая ошибка, способная привести к смерти всего отряда и пленницы. Они должны были переместиться на территории высших судей, но он выкинул их сюда, где не было магии. Земли серых животных, где выживает сильнейший. Только мощь, смекалка и жажда продолжать жить могли им помочь. Животные не выпускали никого из их леса, убивая, играя, бонусом пожирая самых сильнейших на поляне у выхода. 20 бойцов были здесь, надеясь только на свои силы и сплочённость, желая действовать как стая, чтобы дать отпор. Кроме как защищаться приобретёнными боевыми навыками против зубов звериной силы, другого шанса не было. Чёрные феи, могущественные защитники высших судей, лучшие из лучших, оказались без магии, и чтобы вновь вернуть свои силы, нужно было пройти весь лес. Ни лошадей, ничего, только они — И пленница, руки которой в кандалах изранены и в крови. Лестра с уважением смотрела на гордую красивую девушку, с ненавистью поглядывающую на всех. Нужно дальше двигаться! проговорил Реган, крупный мужчина со шрамами на лице. Отдых закончился. Заметив, что пленнице даже воды не дали, Лестра тихо прорычала. Почему Виаре не дали воды? «Зачем переводить продукты на смертницу?» Усмехнулся Никон, наглый молодой боец, считающий женщин временным удовольствием. Боевая амазонка подошла к нему и с хищной улыбкой схватила за шею, сдавливая, зная, что у нее только несколько секунд, отчего боец начал задыхаться. Через мгновение около них оказались боевики, разнимая «Ореган», стоя между ними, грубо цедил. «Лестра, я должен буду доложить о твоём! Да плевала я на твои доносы! Что положено, то и делай, командир!» С усмешкой заявила она, мгновенно отталкивая от себя двух крупных бойцов, отчего они скривились, поспешно уходя в сторону, считая, что амазонка успокоилась и можно её не держать. «Я! Я тебе всё сказала!» раздражённо процедила чёрная фея. «Да дайте этой красноголовой девке кусок сыра!» Не нужно рвать друг друга, когда мы здесь без нашей магии. Произнес всегда рассудительный слэй, считая Лестру очень опасной, что она всегда всем с превосходством доказывала, особенно в боях. Ее помощь им необходима, и ссориться по пустякам, чтобы разозлить ее, не стоило. Она была единственной девушкой, и притом сильной, отчего ее ненавидели многие, большинство, но не он. Он уважал силу и справедливость, чего не видел в последнее время. Реган, первый и самый яростный недоброжелатель чёрной феи, не скрывающий своей ненависти, особенно когда она отказалась с ним спать, грубо рявкнул. «Ладно, глоток воды и кусок хлеба». Потом перевёл взгляд на лестру и презрительно уточнил. «Ты довольна?» «Я редко бываю довольна, тем более тобой». С усмешкой проговорила Амазонка, дерзко направляясь к костру. Засунув руку в общую котомку с едой, она вытащила сыр, хлеб и фляжку с водой. «Не забывай, мы не знаем, сколько будем выбираться!» предупредил командир, жалея, что нужно делиться. «Но это не означает, что ты должен жрать то, что причитается девушке!» «Она покойница!» «Вот и заткнись!» рявкнула Лестра и пошла вперед, где находилась красная фея. Увидев, что девушка сидит на мокрой траве, куда ее швырнул проводник, она подняла хрупкую красавицу и усадила на бревно, вручая провизию в руки. Отмечая, что гордая девушка отворачивается в сторону, рявкнула. «Ешь! Никто упрашивать не будет!» Вяра посмотрела на нее и через время усмехнулась. Взяла кусок сыра и откусила, медленно пережевывая. Потом вновь посмотрела на черную фею и спросила. «Почему мы здесь?» Лестра сама хотела знать ответ на этот вопрос, поэтому пожала плечами и посмотрела на тени деревьев, зная, что за ними наблюдают. «Ты чувствуешь их?» — вдруг спросила пленница. «Они выжидают!» «Знаю, поэтому держись рядом!» «Освободи мне руки!» — вдруг потребовала красная фея, гневно смотря ей в глаза. «Нет!» — грубо проговорила Лестра, считая, что не может ослушаться приказа. «Они уничтожат всех! Я помогу вам!» Черная Амазонка прищурилась и сказала. «Если дать тебе полную власть, ты уничтожишь всех, направив этих тварей на нас!» «Я могу, но не здесь. Лес не чувствует магии. Он живет только живым, и к тому же он знает, что я беззащитна!» Сказала она, показывая на руки, перевязанные веревкой и истекающей кровью после магических кандалов, которые были на ней еще в начале пути. Потом они исчезли, как только попали в лес. «Ваш командир отряда палил мои ладони хонтой!» Лестра мгновенно встала и подошла ближе, дыхая запах зерлового раствора, сковывающего силу. А потом грубо спросила. «Когда он это сделал?» «Когда мы остались одни. Ты уверена, что мы здесь не случайно? Может, так и задумано, чтобы уничтожить всех, не дойдя до суда?» «Нет, это бессмысленно!» «И я о том же», — с ухмылкой сказала красноволосая девушка, а потом проговорила. «Я вижу огромную боль, которая ждёт тебя в будущем, когда радость будет в глазах от встречи». Лестр нахмурилась, стараясь не слушать слова ведьмы, и недовольно приказала. «Молчи, мне не нужно загадок». «А жаль». «В путь!» — раздалось у костра, и Лестра поторопила девушку. Доедай, и будем отправляться. Как скажешь. Но запомни, когда-то ты не только будешь хотеть моей помощи, но и преодолеешь много препятствий, чтобы встретиться со мной. Мне от тебя ничего не нужно. Ты пленница, и я выполняю свою работу. Что же? Время покажет. Задумчиво изрекла красная фея и посмотрела вперед, меняясь в лице, добавляя. Покажет если мы выберемся отсюда живыми. Их путь проходил через настоящие дебри, где невозможно было ступить, чтобы не наткнуться на коряги, кости и ямы. Не было дорог, совсем ничего, кроме пугающих огромных деревьев, напоминающих молчаливых могучих монстров. Они шли по тропам, которые выбирал Грег, постоянно хмурясь, чего-то ожидая. Лестра периодически поворачивалась к девушке и смотрела на ее израненные ноги без обуви и руки, представляющие собой кровавое месиво. Виара еле передвигала ногами, спотыкаясь, оглядываясь по сторонам. Боевая амазонка видела, что девушка до ужаса напугана, наверное, впервые в жизни, потому что у нее не было своей силы. И она искренне сочувствовала ей. Громкий жуткий вой животных разрезал ночную тишину, Бойцы встревоженно посматривали по сторонам, отчего огонь в факелах пошел в пляс, давая понять, как нервничает каждый. Черная фея подошла к девушке и резко подняла ее руки, отчего та громко всхлипнула, не сдерживая слез от невыносимой боли, пронизывающей до костей. Лестра посмотрела ей в глаза и грубо произнесла. — Сейчас сниму, потерпи! — Быстрее, они скоро нападут! — поспешно проговорила Виара, постоянно поворачиваясь назад предчувствуя беду. «Ваш проводник неправильно идет. Нужно влево к той развилке у горы. Там должна быть поляна. Но волки не станут ждать!» Лестра достала нож и принялась резать. И пусть ее сердце не сопровождалось особыми звуками, но все стали оборачиваться на них, останавливаясь на пути. Уже через секунду к ней кинулся Грег, пытаясь забрать нож, шипя и визжа, за что отлетел в сторону. Черная амазонка гневно смотрела на него – а потом подняла взгляд и увидела, как на нее пошли бойцы, желая успокоить. Лестра хищно оскалилась и проговорила. «Любого, кто подойдет, убью! Ты что творишь?» Возмущенно заверещал проводник, чувствуя боль в спине, так как неудачно упал на огромный камень. Он смотрел на черную фею и страстно желал, чтобы наглую девку кто-нибудь уничтожил, а еще лучше – волки полакомились. Долго и со вкусом. Как же он ее ненавидел, всей душой. Презирал и желал смерти. Выскочка. Лестер продолжала резать, гневно проклиная того, кто завязывал такие узлы. Как вдруг около нее появился раздраженный Реган, желая ударить и отобрать нож. Девушка перехватила удар, а второй рукой ударила по лицу, рыча. «Пошел вон! Ты не имеешь права! Я буду призывать тебя к ответственности!» Отчеканил он, наступая на строптивую фею, продолжающую кромсать веревку. «Имею, раз нас сюда закинули подыхать! Только Виара сможет помочь, если откроет свою сущность без магии!» Выкрикнула Амазонка в лицо мужчине, отмечая в его глазах огромное желание жить, и неважно, каким путем. Она знала, что он обязательно согласится, только немного посомневается перед отрядом. «Она обезжалостная убийца!» — напомнил Реган. «Добрее тебя будет!» Выдала Лестер, продолжая резать грубую веревку, пропитанную кровью Виары. «Когда выйдем из проклятого места, я вновь свяжу ей руки!» «Правда, принцесса?» Последние слова девушка прорычала, замечая, как красная колдунья отвернулась. Но, втянув запах, осознавая, что черная фея перестала освобождать ее, дожидаясь ответа, грубо рявкнула. «Да, слово «принцесса» красных фей!» «Я не буду сопротивляться!» Не успела произнести, как вдруг закричала, чувствуя, как в спине что-то кольнуло. Понимая, что это не что иное, как клятва обещания, которое, если она не выполнит, превратится в остриё, бесконечно пронизывающее её, злобно посмотрела на амазонку и гневно выдала. «И чего стоим?» Лестра скривилась в ответ, считая, что принцесса ей кого-то напоминает, а может, и себя наконец-то развязала ей руки и рявкнула. «Держись рядом!» Дальше послышался пронзительный крик в стороне, и все увидели горящий факел на полу, свидетельствующий, что на Ветлана, лысого коренастого мужчину, напали волки. Двое мужчин, стоявших поблизости, бросились в сторону кустов, желая спасти собрата, но замерли с ужасом, наблюдая, как дикие хищники безжалостно рвут большое тело воина, не замечая угрозы с двух сторон. Мгновение, и уже четыре огромных черных волка сражались с воинами, не уступая по силе, действуя дико, свирепо, жестоко. Лестра зарычала, наблюдая, как погибают бойцы, и кинулась Грегу, трясущемуся от увиденной картины. Он замер, с ужасом глядя в темнокоре глаза ненавистной девушки, прижавшей к его шее острый охотничий нож, слегка прорезая кожу. «А теперь скажи мне, зачем ты нас сюда закинул? И советую не злить меня ложью!» Разъяренно прорычала Лестра, улавливая боковым зрением, как со всех сторон на воинов стали нападать волки. Мужчины защищались, пытаясь кромсать твари мечами. «И мне приказали!» Просипел он, сотрясаясь от страха. Девушка с презрением смотрела на когда-то великого мага черных бойцов. Кто бы мог подумать, что без своей великой силы он трус и слабак? «Кто приказал?» – зарычала она, понимая, что на разговоры нет времени. «Высший судья! Он сказал, чтобы я закинул сюда отряд с принцессой, а потом он придет, чтобы собрать. Лестра засмеялась, считая Грега идиотом, но недолго. Учуяв, что со стороны спины мужчины приближаются волки... Отступила, задавая последний, интересующий ее вопрос. «Кого он хотел забрать?» В глазах жалкого мага появилось превосходство, восхищение. Но, понимая, что не стоит показывать своих истинных эмоций перед жестокой стервой, он потупил взгляд и сострил жалкое лицо. «Только... только меня... а вы... здесь...» Жалобно выдал мужчина и, замечая, с каким восторгом девушка смотрит за его спину, с ужасом повернулся назад, попадая в момент, когда пасть бегущего волка открывалась у его лица. Он пронзительно закричал, но лестра не слушал, отбегая назад, крича красной фее. «Будь позади меня!» Отмечая, что девушка беспрекословно слушается, черная фея повернулась в другую сторону, где сражались бойцы, и закричала. «Держим оборону броней, замыкая круг!» «В центре — Красная Фея! Вместе отступаем к выходу, куда направляет всех Виара! Понятно?» «Нет, я здесь командую, а это тварь!» — закричал Реган, но Амазонка не слушала, громко выкрикивая. «Сейчас же! Все!» Не обращая на возмущение командира отряда, одиннадцать боевиков повиновались, считая, что если кто и сможет вывести из этого ада, то только дикая девчонка, способная на невозможное. Мгновенно образовался круг, где в центре стояла красноволосая девушка, выкрикивая, с какой стороны нападают и куда двигаться. А воины не подпускали зверей, двигаясь вперед, уничтожая препятствия. Никто не обращал внимания, как бежалостно рвут других, четко и слаженно двигаясь вперед. У них был выбор, и они выбрали смерть. Группа двигалась к темному скоплению деревьев, за которыми находилась поляна, разрубая на своем пути жестоких тварей на части. Оказавшись на поляне, без единого деревца и кустика, где особенно ярко можно было увидеть полную луну, они выдохнули. Но было рано ликовать. В какой-то момент волков стало так много, как будто почувствовав, что еда ускользает от них, они кинулись за ними, бросая трупы, желая разорвать круг движущихся бойцов. В какой-то момент Гренвар Светловолосый мужчина с длинными светлыми волосами до поясницы, заплетенными в косу, закричал, не справившись с двумя волками, и упал, как следующие три рванули красноволосой девушки, набрасываясь на нее, когда до желанного выхода осталось всего несколько шагов. В эту минуту каждый стал за себя, и все побежали вперед, гонимой одной мыслью «Спастись». Лестера резко обернулась к принцессе, и мгновенно, доставая нож из сапога, упала, откидывая безумных животных от принцессы, орудуя холодным оружием, убивая их, громко выкрикивая. «Уходи с тобой!» Злобно выдохнула девушка, совсем не похожая на жертву волков, пережившая настоящий ужас. «Пошла вон отсюда!» Гневно прохрипела Лестра, зверея, когда волк прокусил ей руку. Она взвыла, чем воспользовался монстр, и лег сверху, желая разорвать амазонке шею. Боевая фея зарычала, отмечая боль ноги ноге от укуса второго волка, и убив первого, проткнув мечом, попыталась оттолкнуть его, чувствуя позади себя еще одного хищника. Она повернулась, когда пасть животного открылась. Хищник попытался вцепиться ей в шею, как вдруг взвыл, прижал уши и упал на землю громко скуля. Ничего не понимая, Лестер повернулась к тому, что уже прокусил бедро, но наблюдала ту же картину. Глянув по сторонам, увидела, как все волки скулили, прячась мордами в землю. Черная фея с яростью посмотрела на совершенно спокойную красноволосую девушку, любующуюся неподражаемой сценой, и задохнулась от возмущения. Взгляды девушек встретились. «Что уставилось? Это ненадолго! Нужно бежать!» Закричала красная фея и пошла вперед, но, замечая, что Лестра не может подняться, лишь только ползти, вернулась к ней и без единого слова помогла ей, позволив опереться на себя. Через пять минут они вышли за пределы леса и сразу же услышали злобный пронзительный вой обезумевших животных. Лестра устало села на землю и принялась смотреть свои раны, обдумывая произошедшее, а потом посмотрела на Виару и выдохнула. «Какая же ты всё-таки сука!» Довольная девушка хищно посмотрела в сторону, где отдыхали чёрные воины, и принялась приводить себя в порядок. Она радовалась своей силе и с ухмылкой, сконцентрировав внимание на лестре, поделилась. Хм, «Я могла воздействовать только тогда, когда соприкоснулась с волком. Какими бы свирепыми они ни были, их сущность не может пойти против самой природы». «А ты природа?» Ядовито поинтересовалась Амазонка в полной уверенности, что Виара могла предотвратить кровопролитие. «Я...» – медленно потянула девушка, на секунду задумавшись. «Ее дитя, которому она дала огромную власть». Лестер ухмыльнулась и проговорила. «И что теперь?» «Суд. Ведь высшие феи любят вершить правосудие». Лестер коварно улыбнулась и свирепо добавила. «Ты уж постарайся, чтобы он свершился справедливо». «Не сомневайся», – довольно сказала Виара и протянула ей руки, чтобы надеть магические браслеты. «Давай, а то меня эта клятва начинает доставать».